Глава шестая. Сущность демона. Фрагмент из «Великие всех времен. В седые времена, когда Теллура была еще молодой, по ее бескрайним землям скитался Таруш -най Ашир, великий демонолог и маг, которому не было равных как в те, так и в нынешние времена. Веками твари Инферно пытались достать его, но безуспешно. Раз за разом он проливал смердящую серой кровь и не свергал тварей обратно в Инферно, но в конце концов он все же проиграл времени. Демоны явились к Тарушу, когда тот уже был готов умереть и доживал последние минуты, предвкушая его смерть, Из инферно выбрались все носители имени, словно стервятники, готовые разорвать на части уже беззащитную душу. Однако маг уровня Таруша даже при смерти был способен на последнюю шутку. Пока демоны выжидали, он оборвал собственную жизнь, выплеснув в мир свои силы и знания, а заодно оставив метку на каждом из заклятых врагов. Томительные секунды ожидания давили многоголосым прессом. «Если Лиэль сейчас откажется помочь, мне будет нечего ей предложить, а без ее помощи стая будет обречена. Но, несмотря на все твои решения, я помогу тебе». Малышка прижалась ко мне сильнее, заставив вспомнить, как я однажды ее оттолкнул. «Впустить в себя грех. Гораздо проще сказать, чем сделать». Моё подсознание упорно сопротивлялось слиянию. Ломая инстинкты неимоверными усилиями, я открывал себя для Лиэль. Не отрывая глаз, я погрузился в состояние, близкое к медитации. Так было проще отгородиться от накатывающих волн страха. А наблюдать за процессом я мог через искусство. Ультионис, как и я, выглядела переплетением энергетических линий, заключенных в полупрозрачную оболочку тела. Слияние. Да, это слово наиболее точно отражало суть процесса. Энергия Лиэль в какой-то момент полностью перетекла в проклятую аватару, и вместе с этим я по-прежнему видел разделявшую нас грань. Малышка осталась до конца верна своим словам. Ей был нужен спаситель, а не загнанный в угол раб. Активировано познание греха. Частичное слияние сультионис. Длительность всех эффектов 10 минут. Добавлено умение Ока за Ока. Силы иных грехов действуют на вас слабее. Отражение 15% входящего урона. Да. Я сильно заблуждался насчет познания греха, считая, что эта способность позволяет всего лишь распознать грех, не дать ему остаться незамеченным. Оказывается, все намного серьезнее. Познание приобщает избранного к силам греха. Теперь понятно, почему Ирия рассмеялась, когда узнала, что я выбрал покровительство единого, а не греха. Да одно только отражение урона едва ли не грааль для всех танков, заточенных на хиты, а не защиту. Врага даже бить не нужно. Тот сам благополучно сотрется об тебя. Однако не ясно, как я сумел обрести связь разума с двумя грехами. Будучи под покровительством единого. «Баг? Хотя какие баги в живом мире?» «Конечно, верховный зверобог еще спит, а я прошел лишь через частичное познание греха, поэтому радоваться раньше времени не стоит, в любой момент все может измениться». Внезапно мои руки, секунду назад обнимавшие Ли Эль, провалились в пустоту. Малышка исчезла, словно ее и не было. Как-либо отреагировать я не успел. Мир перекрестков вздрогнул и растворился в ослепительной вспышке, выбросив меня посреди трущоб в самый разгар схватки. Разговор с Ультионис занял слишком много времени. Потеряв меня, девушки не бросились бежать, а приняли бой, в котором и увязли. По отдельности, искаженные были слабее девчат, но сейчас они давили количеством. Объятая пламенем чешуйка перетекала из одной стойки в другую, тесня двух искаженных. Без труда уклонившись от выпада в лицо, она крутанулась на месте, полоснув когтями, пытавшегося ударить ее в спину второго противника, а сделав полный оборот, спорола ему живот кончиком хвоста. Не останавливаясь, скользнула за спину первому и прикончила его, вонзив когтя в затылок. Находясь в гуще сражения без меня, ящерка раскрывала свой потенциал намного лучше. Сумрачная не отставала. она со своими клонами брала твари в кольцо и без труда их разделывала, с легкостью вспарывая туши серпами. Движения жрицы не напоминали танец, как у ящерки, наоборот, они были скупыми и точно выверенными. Никакой пластики и импровизации, голая механика и расчет. Взмах, противник теряет правую руку, еще взмах, и он падает на землю без ноги. В какой-то момент, Сум и ее клоны разом четвертовали искаженного, одновременно лишив его всех конечностей. Девушки постоянно двигались, контролируя круг определенного радиуса, в центре которого в трансе сидела бездна, поддерживающая покрытый тиной тотем. Даже на расстоянии пары метров я чувствовал, как от него тянет сыростью. Каждые две-три секунды тотем вздрагивал, заставляя идти рябью землю под ногами на расстоянии дюжины метров, словно гладь воды после падения камня. Искаженные не обращали никакого внимания на шаманство бездны, отчего казалось, что вызванные волны не наносили никакого вреда, беспрепятственно проходя сквозь них. Однако присмотревшись внимательнее, я довольно быстро заметил закономерность. Сум била только когда рябь накатывала на ее жертву, причем каждый выпад оборачивался критом, а то и увечьем. А вот Чеша такими тонкостями явно не заморачивалась И просто избивала врага, полагаясь целиком и полностью лишь на свои силы, причем весьма успешно. Чуть в стороне от девчат, основную массу искажённых держал на себе вырванный из какого-то несчастного скелет, обеспечивая простор действия Прайду. Стратегию он, или вернее его хозяйка, избрала простую. Набрав агро, скелет не пытался мериться силой с получившейся толпой, а попросту бегал от них по кругу. Не сказать, что нежить у сум получилась шустрой, но и искаженные скоростью не блистали. Пока я отсутствовал, девчата успели разобраться с полудюжиной тварей, их тела валялись на земле, десяток играл в догонялке со скелетом, а еще троих избивали сум и чеша. И все бы ничего, не появись на горизонте толпа еще в три десятка искажённых. Моё возвращение было встречено засиявшей в аурах девушек радостью, не то чтобы по мне успели соскучиться, или жутко волновались, Все же для них происходящее оставалось игрой, но от помощи они отказываться не собирались. Вот только мое возвращение их скорее ослабило. Переоценила меня Леэль, или не рассчитала собственные силы, но сейчас я не мог даже пошевелиться. Слияние с грехом, пусть и временное, корёжило внутренности и разрывало энергетические каналы, насильно делая меня сильнее. Спешащие к месту боя искаженные, видимо, почуяв главную цель, забыли об остальных противниках и устремились в мою сторону, ломая всю стратегию девчат. Но мои спутницы не растерялись. Мгновенно оценив поведение врага и состояние вожака, тут же перестроились, взяв меня в кольцо, готовые стоять до конца. «Вам нужно бежать!» Говорить я не мог, но мысли речи работала исправно, давая шанс спастись хотя бы моим спутницам. Ответа я не дождался. Девушки дружно сделали вид, что не услышали. А в их аурах вспыхнули новые цвета. Они собирались знатно повеселиться. Мысль отложить разговор о теллуре на потом с каждой секунды казалась мне все более неудачной. Оставалось лишь надеяться, что оцепенение скоро пройдет, И тогда… А собственно, что тогда? С искаженными мы справимся. По крайней мере с этой пачкой. Да и при желании можно зачистить весь город от равных нам по силам. Но в городе хватает и тех, кто намного сильнее. Стражники, например. Но не это главная проблема. Будь я уверен, что в случае гибели тут ты отправишься на перерождение, при первой же возможности ударил бы в спину девчатам. Однако, что если Торгурия уже не выпускает души погибших, отправляя их на съедение демону? Да, Лиэль обещала помочь. Вот только как именно? Малышка молчала, а все, что она мне уже дала, уместилось в одну короткую системку. Сопротивление силам грехов и возврат урона – это, конечно, хорошо, но против Сабнака явно недостаточно. Наш единственный шанс – временная активная способность ока за око. И у меня будет лишь одна попытка. 12-часовой откат определял это однозначно. Название способности полностью отражало её суть. Любой прошедший урон возвращался врагу. Я изо всех сил надеялся, что Сабнак жахнет чем-то, чего сам не переживет. Конечно, я тоже погибну. Но без демона под боком наверняка смогу тут же возродиться. В отличие от него самого. Путь в мир Теллуры для подобных тварей явно непрост. Если так и дальше пойдет, то нас задавит и без Сабнака. Пока я приходил в себя и строил планы, картина боя резко изменилась. Твари шли на пролом и лишь изредка огрызались на удары девчат. С одной стороны, те теперь практически забыли о защите, сосредоточившись на нападении, но даже так их сил едва хватало. Искаженных было слишком много, да и умирать с одного удара они не спешили. Круг, в пределах которого Чеша и Сум кружились вокруг меня и бездны, за полминуты сжался вдвое. Пройдет не так много времени, и им будет некуда отступать. Нас окружили. А я тем временем мог лишь беспомощно смотреть, как сражаются вместо меня. И хуже всего было то, что их ауры переполняло веселье и азарт, ведь им наконец-то удалось показать себя во всей красе. Аллыковы! Никогда не думал, что буду так рад слышать этот голос. Выбежавший из-за повалившейся лачуги онгов взмахнул обеими руками, хлестнув по основному скоплению тварей багровым веером. Так мне поначалу показалось. Еще в полете крупные кровавые капли сплелись в алую сеть, надежно спеленавшую своих жертв. «Свой!» Я едва успел предупредить девчат, уже приготовившихся дать отпор новому противнику. В отличие от меня, им было некогда присматриваться к новому действующему лицу. «Проклятая длань!» Наставник пустил в ход уже однажды спасшую мою жизнь лечилку. Покрытая язвами рука упала мне на грудь, выпустив поток энергии, столь необходимый телу для завершения частичного слияния слиель. По ощущениям, будто заоголенный провод схватился, но именно это помогло окончательно сбросить оцепенение. «В порядке?» Дождавшись излишне резкого кивка, меня все еще потряхивало. Проклятый ухмыльнулся и ободряюще хлопнул по плечу. Прорвемся! Не дожидаясь моего ответа, Унгов ворвался в ряды в вырывающихся из алых оков искаженных. Пока наставник без затеи избивал врагов голыми руками, которые успела затянуть в подобие кровавых перчаток, на еще одну группу тварей в дюжине метров от нас налетелся добродетельный мужчина. Назвать его стариком язык просто не поворачивался. Если не обращать внимания на седину и морщины, то это был просто здоровяк, каких стоит поискать. Одним взмахом огромного молота он легко уложил на землю троих тварей, причем те больше не поднялись. Не отпуская оружие правой рукой, он подхватил с пояса книгу и на одном дыхании пробасил зубодробительный речитатив, после которого не меньше пяти закричавших искаженных буквально вмяло в землю. Теолог двухсотого уровня внушал уважение. Третьей в боевом отряде местных оказалась молодая девушка в мантии. С магами Таргурии у меня изначально не сложилось, но одеяние этой совсем не походило на то, что носил стихийник, едва не прикончивший меня забавы ради, во время моего первого визита в город. Телепатка 150-го. Она даже не утруждалась прямым столкновением. Всех ее противников корёжило и ломала невидимая сила. В радиусе дюжины метров без видимых усилий с ее стороны. Разве что мана понемногу проседала. Если в сопротивлении есть хотя бы парочка таких отрядов, то остальные здесь надолго не задержатся. Знать бы еще силу Унгофа. Сколько бы я ни смотрел на наставника, о том не появлялось никакой новой инфы. Раса и имя – вот и все, что мне было доступно. В силе своих глаз я не сомневался. Причина наверняка крылась в ином. Идя по пути проклятого, необходимо добиваться всего самостоятельно. Не так давно Унгов мог ощутимо облегчить мою жизнь парой-тройкой дельных советов с тем же пристанищем, но не сделал этого, намекнув на нечто сродни естественному отбору. Видимо, и тут самой системой исключалась возможность подглядеть билд наставника, дабы не искушать возможностью подражания. Те же кровавые перчатки, на мой взгляд, выглядели весьма симпатично. Первый эшелон искажённых был разгромлен в считанные секунды. Но мясо успело выполнить свою задачу, на достаточное время связав нас с боем и дав возможность подтянуться основным силам. В следующей волне твари были уже от 120 уровня и выше. Помощь в лице местных подошла как нельзя вовремя. На весь наш прайд хватило бы одного такого противника. «Отступаем», – скомандовал Унгов, мгновенно оценив обстановку. Отступив за спины теолога и телепатки, продолжавших сдерживать врагов, проклятый рухнул на колени и принялся выводить прямо на земле смесь знакомых и неизвестных мне рун. Знания дубля впервые дали осечку, не сумев дать хотя бы примерный перевод большей части чужого узора. Отступление явно командовали для нас, вечных, но девчата не спешили слушаться чужого приказа, пусть сила и была не на нашей стороне. Спорить с Унгофом не собирался, тем более, что нас не ставили на острие копья. Закончив с узором, наставник сам занял это без сомнений почетное место и ожидал нашей готовности. Мысленно повторив приказ девчатам, сам на пару секунд задержался на месте, уделив пару секунд созданному проклятому узору. Тот уже налился силой и теперь испускал алое сияние. Искаженные тут же позабыли о нас и направились к этому свету, словно мотыльки, летящие на огонь. За пару ударов сердца сердце она вряд ли смог запомнить далеко не самый простой узор, но задерживаться дольше было слишком опасно. Не теряя больше времени, бросился за своими, причем, несмотря на явную проволочку с моей стороны, не оказался последним. Унгов, как и ожидалось, вел отряд. Телекинетик влилась в центр импровизированной колонны. А вот замыкал всю процессию теолог, до последнего сдерживавший натиск тварей. Троица местных хаев в беге вполне ожидаемо было на голову выше нас. Но, к счастью, у кого-то из них оказалась схожая с моей способностью уравнивать скорость группы. Так что старт взяли довольно бодрый. Едва мы отбежали на полсотни метров, как позади рвануло. На этот раз действительно рвануло, как в фильмах. Сработал остановленный Унгофом подарок, наверняка положив всех, кого успел заманить. Вот только то была малая часть от искаженного населения города. Лезущие изо всех щелей твари были куда подвижнее тех, с которыми мы сражались вместе, но все равно быстро отставали. Главное было не оставаться на месте и не давать взять себя в кольцо. Постоянно двигаясь и петляя между лачуг, мы должны были суметь вырваться, если бы ничего не изменилось. Отчаянный крик очередной жертвы демоном, пронесшийся над трущобами, не сулил нам ничего хорошего. Мои опасения подтвердились меньше, чем через минуту. Тьма вокруг нас начала сгущаться, грозя в любой момент накрыть непроницаемым куполом. Что-то схожее использовал Цербер во время нашей схватки. Вот только тогда волжба была завязана именно на него и развеялась после пары удачных ударов. А кого бить сейчас? Мои глаза легко пробивались сквозь тьму. вот только вокруг были лишь искры моих спутников, остальные перемигивались крохотными точками вдалеке. Ситуацию спас теолог, затянув речитатив. Он поднял над головой засиявшую книгу. Вырвавшийся из нее свет заставил заорать переплетение бесплотных тварей над нами. Больше из них развеялось, не выдержав прикосновения магии молотобойца, но немногие выжившие твари растворились во тьме и теперь, подобно гончим, преследовали нас, указывая дорогу хозяевам. Искаженные явно не поспевали, за чрезмерно прыткой целью, но там, где сплоховали местные, справились вечные. Огромные огненные птицы, водяные кулаки, воздушные лезвия и бог знает что. На первый взгляд маги стальных попросту взбесились и били кто куда горазд, разнося в щепки старые лачуги. Вот только радоваться криворукости противника я не стал». Слишком уж хорошо выглядели эти стопроцентные промахи. Словно вовсе и не по нам бьют, а не дают свернуть. Догадка пришла слишком поздно. В голове только успела оформиться мысль, но предупредить товарищей я не успел. Вспыхнувший под ногами круг заставил прыгнуть в сторону от взметнувшегося вверх столпа ало-желтого пламени. Я еще не успел приземлиться на землю, а впереди вспыхнуло не меньше дюжины магических ловушек. Чешуйка, как и я, успела увернуться, сумрачную спас призванный скелет, бежавший перед ней и в один миг обратившийся в прах. А вот бездна, обладая слабым телом, не успела среагировать и влетела в капкан. Пламя под ее ногами только готовилось вспыхнуть, когда теолог одним ударом объятого огнем молота уничтожил клетку. Магия развеялась, но даже секунда едва не стоила шаманке жизни. Балахон обратился в опалённую тряпку, а тело покрыло множество сочащихся ожогов, самый мелкий из которых был с мою ладонь. Огонь был смертельно опасен для мурлоков. К счастью, всю боль, предназначенную девушке, поглотил ритуальный круг в моей груди. Унгофу и Телепатше ловушки и вовсе не причинили вреда, не сумев их толком накрыть, но западня все же выполнила свою задачу, заставила нас остановиться. вновь по ушам ударил вопль новой жертвы. Двух. На что теолог сразу же вскинул талмут над головой, готовясь отразить нашествие бесплотных тварей, но на этот раз Гунгун -гун избрал другую тактику. Без особого труда, волоча за ноги сразу двух местных пятидесятого уровня, безухий орк на удивление быстро бежал в нашу сторону, а его едва живой груз оставлял на земле алые следы. Уворачиваясь от ловушек, Мы и сами не заметили, как рассредоточились, так что шаман, не встретив сопротивления, оказался возле меня. Обнажив в воскале острые зубы, он бросил оба тела на землю и выхватил висящий на поясе кинжал. Нападет на меня или жертв? Я уже успел оценить силу и опасность ритуалов в гун за которые он расплачивался чужими жизнями. Почувствовав мой мечущийся взгляд, Орк захохотал и, замахнувшись, вонзил лезвие себе в живот. Не ожидая такого хода, я попросту не успел среагировать. Повернув рукоять, словно открывая невидимый замок, орк активировал на груди местных печати. Завопившие жертвы мучились от силы пару секунд, прежде чем обратиться в прах, тут же подхваченный вырвавшийся из раны шамана воронкой. Не переставая хохотать, безухий нанес себе второй удар, уже в сердце, После чего вокруг нас вспыхнуло кольцо барьера. Я даже не пытался вырваться из западни. Слишком она напоминала мою собственную дуэльную арену, за пределы которой может выйти лишь один победитель. Надежда на то, что Гунгун -гун издохнет от собственного колдунства, у меня не было, но я ошибся. Орк прожил не больше десяти секунд. Разросшаяся воронка без особого труда втянула и с треском переломала его аватару. смешав воедино прах, плоть и кости. Но, судя по его до последнего пылающей предвкушением ауре, все шло именно так, как он запланировал. Склянки и печати не причинили кровавому вихрю видимого вреда. Тот продолжал разрастаться и обретать форму человекоподобной твари. Бежать мне было некуда, как и рассчитывать на быструю помощь. Унгов и теолог пытались что-то сделать, но барьер им явно не поддавался. Да и на горизонте уже появились первые искаженные. Скоро местным и вовсе станет не до меня. Онгов, если станет слишком жарко, уводи мой прайд, даже силком, не дай погибнуть!» Мои слова вызвали всплеск негодования со стороны девчат, с легкой примесью непонимания и иронии. Видимо, в их глазах я слишком сильно переживал из-за игры. Наставник же кивнул, причем я был уверен, что при необходимости меня бросят. В голову сразу полезли лишние мысли, от которых я тут же избавился. «Думать и переживать буду потом». А сейчас, закрывшись щитами, полностью сосредоточившись на происходящем. Уловить момент окончательной трансформации вихря было нелегко, но я смог, тут же активировав напор. Удар вышел непривычно жестким, я словно налетел на несокрушимую стену. «Я выпью твою душу!» Протянулся обнак, полностью проигнорировав мой взгляд и не получив даже секундного оглушения. Активировав верткость, я постарался рвануть в сторону, но демон угадал маневр и легко поймал меня за горло в прыжке. Пресекая попытку вырваться, он сразу же хорошенько встряхнул меня, после чего раскрыл пасть, готовясь исполнить свое обещание. Искра внутри моего тела вздрогнула, а вместе с ней и я – Воздействие на душу корёжило всю аватару. На этот раз мне некуда было бежать. Разве что в родной мир. Но отпускать меня не собирались. В бою релок был невозможен. К счастью, собнак не смог выпить душу вечного в одно мгновение. Видимо, даже у демонов были свои ограничения. Вот только если моё дыхание просто сходило на нет в случае неудачи, то демон начал постепенно тянуть из меня жизнь, спешно обнуляя бархитов. Разбросанные по всему телу язвы, наследие родной расы, начали гнить. Плоть, обращаясь грязной кровавой жижей, сливалась в потоки, ползущие по моему телу в пасть самнаку. Меня пожирали. Ритуальный круг на груди приоткрылся, и по приказу пара из него хлынули защитники, но тут же лишенные жизни осыпались тленом. Понимая, что я вот-вот погибну, пар забился в груди, пытаясь вырваться, но не для бегства. а чтобы подставиться под удар самому. Прости, дружище, но это мой бой. Круг в груди вновь сомкнулся, закрыв насекомыша подобно щиту. Даже если меня сожрут, кокон должен выдержать. Выпустив из рук шипы, я вонзил сразу оба в распахнутую пасть твари и выпустил всю накопленную Илланией боль. Вот только вместо того, чтобы в конвульсиях упасть на землю, демон расхохотался мне в лицо. Видимо, у этих тварей Та вызывала совсем иные ощущения. Резко замолчав, он растянул липкие губы, лишённые кожи в ухмылке, и вонзил коготь мне в глаз, едва не прикончив этим ударом. Я совсем забыл, что не так давно открыл в маске прорези, за что и поплатился. Ритуальный круг в груди вновь пришел в движение, наращивая обороты с каждой секундой. Если бы я только что не сбросил накопленную ярость, резервуар бы, несомненно, переполнился. Тварь пошевелила когтем, явно намереваясь причинить как можно больше боли. Но вместо этого, ощущение того, что копошатся едва ли не в твоих мозгах, заставило заработать их по полной. Око за око, тварь! Сработало. Демон, считавший себя неуязвимым, взвыл от боли, а его собственный глаз буквально взорвался, выплюснув на меня кровавое месиво. Помимо увечья, Сабнак особо не пострадал, едва просевший столб хитов тут же восстановился, но я делал ставку на совсем иной эффект. Способности, дарованная Лиэль, отражала не один эффект, а разом все. Плоть демона тоже забурлила, обращаясь потоками мерзкой, но вместе с тем живительной силы, потянувшейся уже ко мне. Полоска здоровья, грозившая вот-вот оборваться, замерла. Ежесекундно вздрагивая, она больше не двигалась с места, Глубоко в душе у меня зародилась надежда на спасение. Седобородый теолог, отбросив книгу, принялся вышибать искры молотом из барьера, по энергетическому узору которого пошли едва заметные трещины. Унгов с напарницей тем временем успешно оборонялся от искажённых, прикрывая моих спутниц, на лицах которых застыл неподдельный ужас. Они знали, что моя защита от боли далеко не абсолютна. «Понравилось?» тогда сожри еще!» Выхватив с пояса иглу боли, я вонзил ее в опустевшую глазницу монстра. На этот раз эффект оказался куда серьезней. Демон стал гнить еще быстрее. Видимо, бонусы артефакта к дыханию перекликались со способностью Сабнака жрать души, которую я, по сути, позаимствовал. Давшая слабину тварь ослабила хватку, и я сумел извернуться и вырваться из его лап, но успел сделать лишь шаг. «Жалкий кусок гниющего мяса!» Поворачиваться спиной к демону было глупой затеей. Лапы Сабнака вцепились мне в виски, и прежде чем я успел хоть что-то понять, мир резко крутанулся под оглушительный треск ломающихся шейных позвонков. «На вас была применена казнь. Эффекты – минус сто процентов жизни. Вы погибли. Воздействие негативного эффекта – захват сущности». Ваша сущность была скована у погибшего тела и не может отправиться на перерождение. 30, 29, 28. Воздействие негативного эффекта поглощения искры. Сабнак пожирает вашу искру. Если вы не остановите этот процесс, то навсегда покинете мир тел Луры. 1%, 2%, 3%... Тело обмякло и повисло в лапах демона, сломанной куклой. Но это не мешало мне чувствовать, как жрут мою душу. Раздираемая на части искра породила самую страшную боль, какую я когда-либо испытывал. Я беззвучно кричал и смеялся, смотря на затылок Собнака, который, благодаря способности ока за око, собственными лапами свернул не только мою, но и свою шею, отдав мне на съедение собственную сущность. Она вливалась в меня подобно магме, наполняя обжигающей силой. Негативный эффект захват сущности. Три, два. Один. Едва таймер обнулился, пылающий молод Седобородова разнес в дребезги барьер, а мы с демоном рухнули на землю. Теолог, пустив в ход оружия, без церемонии сбил с меня тушу Костянова и, опустившись на колени, положил руки мне на грудь. В тело хлынула сила, вот только она попросту не задерживалась в нем, рассеиваясь в воздухе. На то, чтобы оживить труп, возможности старика явно не хватало. Труп! сухо бросил молотобоец вставая с колен его глаза они шевелятся надломившимся голосом прошептала чешуйка алькор с нескрываемым страхом мысленно потянулась ко мне сумрачная ответь пожалуйста алькор заканчивай жестко бросил унгов не сводя с меня излишне пристального взгляда у нас не так много времени слова наставника разозлили пока он занимался черт знает чем При силе их отряда потрошение сто двадцатых искажённых было скорее забавой, нежели дракой, я прикончил демона. Настоящего мать его демона, а теперь он меня торопит. Накатившая волна злости отступила, едва я обратил внимание на ауры девушек, переливающиеся всеми оттенками ужаса и страха, которые, скручиваясь в жгуты, тянулись ко мне. Ничего подобного я раньше не видел. Сила моих глаз... как минимум уцелевшего глаза, вновь возросла, и теперь я могу видеть, на кого направлены эмоции. «Со мной все в порядке», – поспешил я успокоить девушек. К слову, отсутствие глаза не сильно мешало. Обзор, если и ухудшился, то не сильно. И объяснение этому нашлось довольно легко. Стоило заглянуть в логи. Татуировка у основания шеи ока заработала в полную силу, И планомерно расходуя манну, компенсировала увечье. Как именно оно позволяло видеть перед собой, находясь едва ли не на затылке, я не понял, но главное, что все работало. Желаете возродиться? Да? Нет. 16, 15, 14. Видимо, не так давно поднявшаяся репутация со смертью ощутимо увеличила время на раздумье перед воскрешением. Выходило, что сейчас я мог изображать практически полноценный труп около 30 секунд. Сегодня я погиб первый раз, так что на воскрешение потратил ежесуточную бесплатную возможность. В противном случае предпочел бы отправиться на перерождение. Девчата, по идее, могли меня притянуть к себе, не верится, что остальные заморозили телепортацию во всем городе. «Выберите форму для возрождения». Проклятый нежить После гибели Собнака стальные и искаженные разбежались, так что в более сильной форме нежити не было необходимости. Как ни крути, а благодаря тем же проклятым кольцам и перераспределению всех статов в одно направление, будучи трупом, я ощутимо поднимал свой ДПС. Едва я выбрал проклятую оболочку, как позвонки тут же с хрустом приняли изначальное положение. резко крутанув шею. Со стороны подобный фокус должен смотреться жутковато. «Уходим!» – скомандовал проклятый, едва я поднялся на ноги. Кивнув девчатам, сам тем временем выпустил пожирателей, приказав им позаботиться о костяной туше демона. В этой ситуации коп с братьями справился бы лучше, но кто его знает, смогу ли я подобрать крохотных мародеров после. Да и навряд ли сектанты дадут время качественно покопаться в луте. Добытые искателями трофеи, к сожалению, автоматически не перекочевывали мне в карман, оттащились на хитиновых спинах. Выкосить такой обоз весьма просто. Так что, выпустив копа, могу еще и подкинуть врагам ценных трофеев. Нет уж, в этой ситуации куда лучше справятся мои прожорливые помощники. Как минимум, я получу неслабый хил за поедание плоти собнака, а как максимум... Не подведи проглот!» Выдал я мысленное напутствие, без труда отыскав своего первого пожирателя. Тот вел колонну и оказался самым мордатым, жвало бросались в глаза. Посыл не остался незамеченным. Остановившись на секунду, проглот повернулся в мою сторону и вроде попытался влиться в мои мысли. Вышло у него так себе. Я почувствовал нечто больше похожее на слабый укольчик, не более того. Но для насекомого и это было достижением. Что давало кое-какие надежды относительно карьерного роста проглота. Предпосылки к этому налицо. Разобравшись с делами насущными, занявшими от силы пару секунд, я побежал вслед за девчатами и вновь оказался предпоследним. Теолог тут же занял свое место в хвосте. Случившееся со мной не слабо ударило и по девчатам. Мысли прочесть я не мог, но и угадать их было несложно. С самого своего возвращения в теллуру я безостановочно говорил о безопасности и осторожности, что воспринималось, мягко говоря, не очень серьезно. В крови моих хрупких спутниц заиграл азарт, который вылился для меня в увечье. И не могу сказать, что те прошли бесследно. Воскрешение не было панацеей от всех болезней. В своё время я убедился в этом на собственной шкуре, когда штурмовал гору По. Тогда мне вынесло глаз эльфийка, темная, если не изменяет память, и новым я обзавелся далеко не сразу. Собственно, сейчас ситуация была схожей. Глаз, в который собнак вонзил кость, не торопился отрастать без посторонней помощи. Кроме того, болела шея, а в груди пекло, что, понятное дело, не добавляло мне хорошего настроения. Жутко хотелось выбить все плохое из какого-нибудь сектанта, а в идеале схватить за шкирку гонгуна и потыкать морды в оскверненную землю со словами Кто это сделал? Спустя пару минут позади нас все же оформилась погоня. Правда, сравнивать ее с недавней было смешно. Лишившись разом обоих командиров орка и демона, тупые искаженные едва плелись, причем далеко не всегда за нами. Толпа все время норовила разбрестись. Вокруг этого балагана крутилась стальная братья, но на их приказы реагировали через раз, и то с подкреплением зуботычек. Видимо, Гунгун -Гун предпочитал всю власть держать в собственных руках и, избавившись от него, по сути, обезглавили всю гильдию. Нет, если хорошенько подумать, то у остальных хватало сил задавить нас даже сейчас. Вот только те не особо рвались в бой. видимо привыкли прикрываться местными, да и в целом расслабились, сидя в Таргурии. Кроме того, я так и не увидел прихвостней орка, тех самых лизардов, что были в воронке, видимо после подрыва червя им досталось сверх нормы. Беготня мне наскучила уже через пару минут, и я, повинуясь внутреннему порыву, резко взял в сторону, приметив мирно пасущегося искаженного. Я не мог назвать по-другому тупое переминание с ноги на ногу. Первый удар, он же и последний, вышел на загляденье. Я не только сумел ударить в спину, но при этом сделал это искрыто. Вонзив когти, я рванул лапы в стороны, развалив иссушенное тело на две неравные половины, из которых хлынула волна тьмы и пепла. Адреналин ударил по мозгам, и я тут же бросился на второго искаженного, показавшегося из лачуги. Но тут на моем пути стал Унгов, прикончив тварь 150 уровня. По сути, меня только что спасли. Второй искажённый не шел ни в какое сравнение с первым. Тот был моим ровесником. Но вместо благодарности я сумел выдавить из себя лишь недовольное ворчание. Больше мне так своевольничать не дали, оттеснив в центр колонны. Практически приставили к телепатке. Та теперь была единственной, кто выпала из линии и бежала рука об руку со мной. Несмотря на столь серьезную опеку, все же умудрился пару раз снести подвернувшихся искажённых ровесников оскалом и крылом, метнув те точно в цель. Хоть мы и отступали, я рвался в бой. В какой-то момент относительно прямой маршрут начал петлять. Мы заворачивали едва ли не после каждой лачуги. Маневры явно имели успех. Довольно скоро твари окончательно пропали из виду, а Унгов уверенно завёл нас в пустой барак, больше похожий на сарай. Вскрывать жилье не пришлось. Кроме двери, у него отсутствовала часть стены, так что вошли все разом. Поначалу мне показалось, что наставник попросту решил срезать, но у лачуги оказался в наличии подвал, в который мы и спустились. Разбросав кучу мусора под лестницей, Унгов вскрыл замаскированный люк, под которым оказалась скрыта пластина малого телепорта. Теолог и телепатка, без лишних слов, сгребли нас в кучу возле Унгова, с чьих рук уже летели первые капли крови на артефакт. Под тихий хруст ломающейся структуры, игрушка оказалась одноразовой, нас перенесло в довольно тесную комнату без света, что, собственно, не помешало мне оглядеться. За полудюжины секунд я успел насчитать около десятка выемок в стенах. А внутри каждый прятался арбалет, причем, судя по размеру болта, орудия там стояли убойные. Теплый прием, ничего не скажешь». Сквозь щели в полу, нет, стыки плит под ногами, начал просачиваться поначалу тусклый, но становящийся все ярче с каждой секундой свет. Не прошло и пары мгновений. а все вновь прибывшие оказались заперты каждый в своем квадрате. Троица местных также не избежала этой участи. «А это уже друзья?» – не умолчала Чеша. Я «Ящерка вроде еще что-то сказала, но я не услышал. Выключили звукоизоляцию? Возможно, но я без труда обошел эту защиту, связавшись со всеми девчатами». «Сами не агрессируем, но держим ухо востро». «Расслабляться раньше времени я не собирался». Проверка заняла добрых десяток минут, а то и больше. На полу под ногами то и дело вспыхивали самые разные руны. И на этот раз знания дубля не сплоховали, давая мне понять суть происходящего. Если обобщить, то нас проверяли на принадлежность к силам Инферно. По идее, сама процедура не должна была так затягиваться, Вот только маска Двуликова исправно работала и не давала меня прочесть. Отчего случались постоянные сбои, и проверку приходилось проходить по новой. Облегчать жизнь неизвестным проверяющим, а возможно и раскрывать свои секреты, я не собирался. Даже не знаю, чем в первую очередь руководствовался – паранойей или принципом. Пока местные пыхтели за стеной и пытались отладить процедуру, я спокойно занимался собственным телом. Тому изрядно досталось, и оно нуждалось в ремонтных работах. Прежде всего перекинул все свободные ОИ в отсутствующий глаз, ускорив его восстановление с 8 часов до 4. Помнится, когда сломал ногу, эффект подобного лечения был куда ощутимей. Увечье, нанесенные демоном, лечится тяжелее или же глаз восстановить сложнее. Тут оставалось лишь гадать. Уделил внимание и своим шейным позвонкам. Досталось им сильно, но в целом отростки почти стали на место, а костные мозоли рассосались. Организм справлялся и без моей помощи. Закончив с собой, уделил внимание и девчатам. На первый взгляд все было в порядке, но я все же перепроверил их состояние, а заодно и обновил печати, при помощи которых поглощал их боль. По идее, причин для беспокойства не было, но я не до конца понимал, что же произошло со мной и с обнаком. так что перестраховка не помешает. Убедившись, что все и все в порядке, позволил себе легкую прогулку. Выпускать нас не спешили, но я, точнее моя душа, разрешения и не спрашивала. Оставив тело, разведал обстановку в автономном режиме. Пар притих и не выказывал желания остаться за второго пилота. База повстанцев оказалась под землей, точную глубину сказать сложно. но моих скромных способностей не хватило, чтобы добраться до поверхности. Да и особо разгуляться мне не дали. Во время очередного прогона системы сработала ранее молчавшая печать, замигавшая алом, и народ засуетился. Самих повстанцев я, естественно, не видел, а вот всплеск эмоций почувствовал. Так что пришлось завязывать с прогулкой и возвращаться в тело, которое буравил пристальным взглядом унгов. После энной попытки сканирования местные все же сдались. Победило мое упрямство, и нас выпустили из комнаты досмотра. Открывшаяся потайная дверь вела в длинный узкий коридор. В таком, при всем желании, двое не разойдутся. Придется идти в колонну по одному. Собственно, чего и добивались местные. Такой вход удобно оборонять, встречая незваных гостей по одному всем скопом. Да и во все тех же стенах наверняка хватало сюрпризов. Как минимум, я и тут разглядел самострелы. Шел посередине, причем телепатка оказалась сзади, видимо, решив не выпускать из виду. Повышенное внимание к моей персоне отозвалось волной непонятного злорадства, впрочем, я на это не обратил особого внимания. После того, как я вернул все ОИ в общую копилку, глазница начала жутко чесаться. сосредоточив на себе все мое внимание. В Холле нас ожидала целая делегация с оружием наперевес. Так, на всякий случай. Смотрели местные сурово и излишне показушно. Этакая напускная бравада. Что, собственно, и подвигло меня к более детальному изучению всех присутствующих. Догадка оказалась верной. По сравнению с элитной боевой тройкой, защитники убежища не впечатляли. Все за 200 вот только состав подкачал. Алхимик, травник, повар, сплошь мирные профы, как и их носители. Местный, в отличие от Вечного, будучи швеёй, был довольно слабым бойцом. По меркам своего уровня точно, но на наш прайд хватит и одного такого горя-защитника. В глаза бросилась разве что тройка бородачей, братья дворфы из таверны в трущобах. Именно они дали мне наводку на обиталище По. От всей нашей братьи, все еще проходящий карантин, вышел унгов. Только после того, как наставник переговорил с делегацией, те позволили себе расслабиться и сбросить столь неподходящие им маски грозных вояк. Убрав оружие, мастеровые поспешили разойтись по своим делам, разве что троица дворфов осталось. Окружив Унгова, те о чем-то недолго поговорили, То и дело, посматривая в мою сторону, явно не прочь поболтать. Вот только наставник отрицательно покачал головой, сам взял меня в оборот. «Вы пока можете отдохнуть и привести себя в порядок», – обратился Унгов к моим девчатам, – «а мне необходимо пообщаться с учеником с глазу на глаз». Такой поворот событий никого не удивил. Мои спутницы явно ожидали, что вот-вот свершится распечатка, Ну а я сам тем временем мысленно ворчал. Ну правда, неужели так необходим какой-то показушный ритуал? Провел бы распечатку, да и все. Штаб сопротивления отдаленно напоминал улей Ритарии, Разве что земляные стены, пол и потолок были куда ровнее, нежели у великой матери. Из холла, в котором мы оказались, тянулось не меньше полудюжины коридоров, в глубине которых кипела жизнь. Местные явно не сидели без дела. Унгов повел меня в отнорок, стоящий особняком в стороне от всех остальных. Петлять не пришлось, разве что через полсотни метров тонкий тоннель резко забрал вправо и вниз, после чего мы уперлись в массивную дверь. Причём один ее вид вызывал ассоциацию с сейфовой. Такую с сколько не вынесешь даже в мире полном магии и статов с обилками. Наставник далеко не с первой попытки сумел открыть дверь и пропустил меня вперед, сам тем временем переводя дыхание. Мне же было, откровенно говоря, скучно, и я мысленно уже перебирал возможные угодья для охоты после распы. Вот только спустя секунду от всех моих ленивых мыслей не осталось и следа. Дверь за спиной захлопнулась и налилась алым светом, в то время как Унгов, схватив меня за грудки, легко оторвал от пола, и припечатал к стене. «Покажи себя, тварь!» – неестественно глухим голосом произнес наставник, чьи глаза залила тьма. «От твари слышу!» – прорычал я в ответ, пытаясь вырваться. Вот только сопротивление было задавлено в зародыше. Тьма в его глазах запульсировала, погрузив меня в транс. Все мое ментальное сопротивление пасовало перед высокоуровневым гипнозом. «Назови себя!» Наставник не стал пытаться пробиться сквозь защиту маски Двуликова. Вместо этого он приказал мне самому выдать все тайны. «Алькор, проклятый, вечный!» Каждое слово из меня словно выдирали клещами. Но в том-то и дело, что в итоге Унгов получал ответы. По сути дела, ничего сверхъестественного тот не спрашивал. Все и так лежало на поверхности, но я сопротивлялся из чистого упрямства. за что получил бонусный процент к ментальному сопротивлению. Несмотря на явный успех в этом занятии, и результаты явно не устроил, и Проклятый решил пойти иным путем. Тьма вырвалась из его глаз и окутала меня плотной вуалью, тут же начавшей пожирать плоть. Хиты стремительно поползли вниз, чему я только порадовался. После того, как я потерял 20% жизней, дала себе знать дар Уруса. По мозгам ударил пьянящий коктейль из животной ярости, легко сбросивший гипноз. Вот только воспользоваться шансом я не успел. Унгов легко вновь меня подчинил. «Старый хрыч продался демонам!» Мне только и осталось, что зубоскалить в попытке оттянуть время. Гипноз спутал мысли, от отчего я все никак не мог дотянуться до девчат, чтобы их предупредить. «Принимать форму зверя я не собирался». только потрачу драгоценный опыт после того, как меня прикончат. А вот в облике скакуна чумы, я самое малое смогу громко хлопнуть дверью перед своим уходом. Но тут для начала нужно переродиться в нежить, а сам себя я прикончить не могу, так что остается ждать. «Откуда у тебя способность пожирать искры?» – вдавил меня в стену лысый, отозвав тьму и вновь перейдя к гипнозу. Проклятый явно не собирался меня убивать. и вместе с тем упускать добычу. «Пламя Инферно выжгло последние мозги. Или хочешь сказать, что у тебя нет такой способности?» Отвечать не совсем по теме оказалось ощутимо легче, чем пытаться молчать. «Такой нет», – отрезал Унгов, продолжая давить мне на мозги. «Проклятые обладают дыханием, а пожирание – удел демонов. Так что прежде чем вновь ответить, хорошенько подумай». Вот только этот, несомненно, весомый аргумент ушел в никуда. Илания исправно поглотила боль. Мне помогла Ультионис. Гипноз выудил уже успешно мною позабытое второе имя Лиэль. Месть! Я был уверен, что на тебе метка обжорства. Судя по голосу, Унгов перестал видеть во мне воплощение вселенского зла, по крайней мере, явное, но до объявления мира дело еще не дошло. «Я готов тебе поверить, если откроешься». Расправы я не боялся. Илания, несмотря на все заминки с освобождением Полоса, исправно спасала меня от боли, а вот шанс заморозить на неопределённое время Распу грозил большими неприятностями. Понятное дело, что есть обходные пути, иные проклятые, но как быстро я их смогу найти? С момента моего появления в Теллуре я сумел отыскать лишь Унгофа. Остальные, встреченные проклятые, оказались вечными. Маску снимать не пришлось. Да мне бы и не позволили вертеть руками. Даже сломанной. Проклятый держал крепко. Впрочем, ситуация была совсем не патовой. Хватило одного мысленного приказа, чтобы моя инфа стала доступной для изучения Унгофу. Как только я лишился своей особой защиты, наставник без особого труда увидел все, что хотел. Не прошло и минуты. а меня уже отпустили. Вот только выражение лица проклятого при этом не сулило ничего хорошего. «Благодаря способностям Ультионис ты пожрал часть души Собнака. словно приговор бросил Унгов. «Я уже и раньше проделывал подобное с самыми разными тварями, в том числе и демонами, причем довольно сильными. Не разделил я его пессимизма. И ничего, живой пока». «Думаю, не ошибусь, если скажу, что ты тогда использовал дыхание». В этом-то вся суть. Дыхание и пожирание искры – не одно и то же. Первое позволяет забрать себе часть иной энергии, без примеси личности прошлого хозяина. Даже когда мы получаем чужие способности, нам не достается опыт и сноровка жертвы, как и его мысли. Мы берем малую часть, отдавая миру большую, «Давай душе шанс переродиться!» Набрав в ладонь кровь, Унгов быстро набросал прямо на стене несколько рун, которые спроецировали иллюзии. Два пылающих шара искры, большая белая и малая чёрная. Первая тянула тонкие бесцветные жгуты силы из второй, при этом понемногу увеличиваясь в размерах. «С пожиранием, иначе! Оно забирает всё без остатка!» Не разделяя на хорошее и плохое, демоны сильные существа. Глупо было бы это не признавать. Так что они относительно безболезненно аккумулируют чужие души целиком, впитывают их знания, воспоминания и эмоции, а все лишнее попросту отсекается. Это будет не так уж сложно, даже для нас, проклятых, если пожрать кого-то слабее себя. Конечно, в таком случае ты получишь не так уж и много. Сильный не учится у слабого. Иллюзия вновь пришла в движение. И теперь большая искра при поглощении крохотной слегка помутнела. Какое-то время отголоски второй искры еще угадывались, но спустя десяток секунд та окончательно растворилась. Если же пожрать равного, то за подобное, скорее всего, придется заплатить большую цену. На этот раз искры различались лишь цветом. и после поглощения чёрное и белое смещалось в серой. «Но у тебя было все иначе. Пока ты пожирал Сабнака, он занимался тем же». Теперь искры одновременно пожирали друг друга. Чёрное и белое. Столь разные силы даже не смешивались. В обеих сферах сила одновременно уходила и пребывала, в итоге образовав нечто отдаленно похожее на инь-ян. Разве что без крохотных точек внутри. «Чем это может грозить?» Устроенная Унговом демонстрация перестала казаться забавной. «Ничего подобного я раньше не видел», – Развел руками проклятый. «Да и, если честно, создавая последнюю иллюзию, я явно тебе польстил. Искра была намного сильнее. Я не знаю, что именно ты поглотил». Память демона, часть его сил или слабостей, мании или фобии, вариантов слишком много. Возможно, каждый окажется верным в той или иной степени. Мозги окончательно стали на место. С момента сражения с демоном не прошло и часа, а я уже успел усмотреть в собственном поведении слишком много странностей. Раздражительность на справедливые замечания Унгофа, нездоровое желание убивать врагов. Моё отмачивание, когда девчата увидели меня со сломанной шеей. Сейчас я сбросил наваждение и словно услышал внутренний голос. Он, не умолкая, нашептывал, давил на мозги и призывал как можно скорее и любыми средствами убраться подальше от возомнившего невесть, что о себе наставника, чтобы без всяких соглядатаев развернуться в полную силу. И что самое страшное, давление было неявным, Мне приходилось все время концентрироваться на нем, чтобы не потерять и забыть. «Я вижу, ты и сам потихоньку начинаешь понимать, чем это тебе грозит», – кивнул Унгов. «При всем при этом, убивать ты меня не станешь? Ты о полном развоплощении? Думаю, моих сил бы хватило на это». То, насколько спокойно и уверенно он это сказал, меня не сильно порадовало. Но тем самым, собственно, ручно выпустить в мир безмозглую и смертельно опасную тварь, скакуна чумы. устало поинтересовался наставник. А заодно ополчить против себя твоего Бога-покровителя. Судя по ноткам в голосе, моя связь с Единым его тоже не особо порадовала. Этуж, воздержусь. Без защиты маски Двуликого он прочитал меня как открытую книгу. нужно впредь быть осторожней. Далеко не все окажутся столь рациональными. А что с Богом-то не так? Уж лучше сразу во всем разобраться, чем разгребать неожиданные сюрпризы. Демоны и боги – изначально противоборствующие стороны. В тебе же теперь присутствуют обе силы, которые вполне возможно будут пытаться ослабить друг друга. Кроме того… «С каждой из сторон у нас, проклятых, весьма натянутые отношения». Прежде чем я успел задать вопрос, он сам пояснил. «Наша раса довольно молода, по меркам мира». Довольно сомнительная фраза при условии, что Теллуру создали меньше года назад, но встревать не стал. «И первые наши предки не родились проклятыми, а стали ими». В те далекие времена боги еще не уснули, но уже начали забывать о своей пастве, целиком погрузившись в междуусобную войну, плавно перешедшую в войну с теми, кто решил сместить их с пошатнувшегося трона. Смертные в сложившейся ситуации поступили по-разному. Первые проклятые выбрали один из наиболее своеобразных путей. Практически отказавшись от богов, они украли часть знаний демонов. Сродство дыхания и пожирания совсем не случайный, но единый позволил мне стать его воплощением. Недостаток кадров, усмехнулся Унгов. Боги сейчас куда более сговорчивы, чем раньше. А что насчет смерти? У нее мы тоже украли, взяли взаймы, поправил меня, а заодно и успокоил наставник. И каждый отдает этот долг по-своему. Практически любой проклятый, не сумевший создать собственное пристанище, обращается ее слугой. «Я думал, у проклятых нет второго шанса». Заявление Унгофа, мягко говоря, меня огорошило. «Она принимает почти, но все же не всех», – пожал плечами наставник. «И личная сила, и успехи не дают никаких гарантий. Если вечно рассчитывать на второй шанс, то мы, проклятые». Изначально будем обречены. Внутри меня начала распаляться злоба, которую я не без труда, но потушил. Правда, я не был уверен, что тому виной влияние демонической сущности. Впрочем, не будь у меня стимула в виде выживания, не факт, что сумел бы добиться всего, что сейчас имею. Например, не стал бы чумой и вряд ли подхватил демонизацию, передающуюся контактно-пожирательным путем. «А что нас связывает с грехами?» – поспешил я сменить тему, не давая себе зацикливаться. Они стали тем источником силы, что позволило проклятым занять свою нишу в этом мире. Кстати, грехи также не очень ладят как с демонами, так и богами. Для первых, они конкуренты, способные подпитываться от смертных, а вторые их считают злом. Как видишь, твоя искра – Это средоточие столь разных сил, переплетающихся в невероятно тугой узел. На первый взгляд он крепок, но на самом деле затянут до того предела, что стоит немного потянуть, и он попросту разорвется, порадовал меня Унгов. И вновь о возможных последствиях можно не спрашивать. В ответ я получил вполне ожидаемый кивок. «Тогда буду решать проблемы по мере их поступления», Сказать было куда проще, нежели убедить в этом самого себя. Перспектива, разорвавшаяся на части души, не очень прильчала. «Иного нам и не остается. Старайся поддерживать и укреплять то хрупкое равновесие, что в тебе обрели все эти силы». Настала моя очередь молча кивать в ответ. «Вот только я не знаю, что тебе посоветовать. Пожирание искры демона должно было стать последней каплей, а в итоге...» Все выглядит довольно прочно. Буду экспериментировать, иных вариантов я не вижу. Да, ты ведь не просто так вернулся в Торгурию. Для освобождения города у тебя явно не хватает сил. А с этими вечными идиотами, продавшими собственные души инферно, у тебя отношения совсем не дружеские. Я выполнил твои задания, создал пристанище и набрался сил. «Ну а что ему еще скажу? Что получил пятидесятый уровень?» Благо онгов прекрасно понял, о чем я говорю, вот только отвечать не спешил, а явно погрузился в собственные мысли, смотря в одну точку перед собой. «Да, я видел. Ты готов раскрыть новую грань собственных сил. Вот только с твоей искрой это слишком опасно». Наконец-то порадовал меня наставник. «Но другой у меня нет и не будет», Аргумент мне показался резонным. Приведи себя в порядок. Медитация Она поможет усилить равновесие сил в твоей искре. После этих слов Унгов попросту вышел из комнаты. Оставалось гадать, куда и для чего он пошел, но вместе с тем я отлично понимал, чем должен заняться сам. Прежде чем погрузиться в медитацию, я все же проверил дверь. Та была открыта, что меня немного успокоило. Связавшийся с девчатами и убедившись, что у них все спокойно, предупредил, что Распа может затянуться. После чего выбрал место поудобней и сел в позу лотоса. Уже не раз замечал, что соблюдение канонов улучшает результат. Просто созерцать мир, пялиться в одну точку, не стал. Помимо духовной составляющей, у меня хватало сфер, в которых следовало навести порядок. Начал с трея, в котором активно перемигивалось несколько важных сообщений. «Искусство достигло пятнадцатого ранга, телосложение плюс пять. Искусству добавлено новое свойство естество. Сама сущность вашего тела перестала быть чем-то незыблемым и неизменным. При должном желании и упорстве для вас станут открыты многие двери». «Сходу осилить новую способность я не мог. В полной мере уж точно. Попросту не знал, с какой стороны за нее браться. Подступился к ней совершенно случайно, в попытке разглядеть собственную искру. Я и раньше ее видел через режим искусства, но как некое сияние в глубине аватары. Теперь же решил заняться серьезно, и ведь получилось. Пылающая сфера, заключенная в множество стальных обручей, вот какой я ее увидел. Пламя сферы рвалось на волю. Вот только это удалось лишь отдельным быстро гаснущим всполохам. Сама искра, вполне ожидаемо, была неоднородной. Внутри нее словно переливалась ртуть разного окраса. Большая часть искры, едва ли не половина, была серой, с остальным отливом, и воплощала проклятую сущность. Время от времени она темнела, теряла плотность и в новом своем облике воплощала уже нежить, после чего вновь перетекала в изначальное состояние, Явный намек на неоднозначность моего положения. Около четверти пришлось на белую сущность. От человека во мне осталось на удивление мало. Чуть меньше досталось Алому с желтыми прожилками огрызку демонической искры. Десятая часть пришлась на единого, точнее его божественную составляющую. Та сама по себе была неоднородной смесью бурого, серого и белого с явным преобладанием последнего. Но тут ничего удивительного. Зверобог имел несколько ипостасей, и я успел приобщиться лишь к одной. Время от времени на общем фоне проклевывались базальтово-чёрные вкрапления инсектоидной сущности. Видимо, сказывалось носительство пара и рой внутри меня. Примерно так же проявлялось присутствие грехов, разве что цвет у них был алый и телесный. В центре всей этой красоты вздрагивала червоточина пустоты, скорее всего, появившаяся совсем недавно. Если моя догадка верна, то Собнак откусил от моей искры больше, чем я от него. Пустота. Получается, теперь в моей душе есть прореха. Наличие внутри собственной искры такого подарка не вызывало бурного восторга. Чем дольше я наблюдал за ней, тем сильнее крепла уверенность в том, что именно благодаря этой червоточине я все еще жив. Все остальные сущности... Даже крохотные анголоски инсектоидов и грехов сосредоточились на пустоте. Они словно пытались ее задавить, хоть и безуспешно. Вот оно, связующее звено, поддерживающее хрупкое равновесие. А равновесие было именно хрупким. Все же сущности не забыли постараться оторвать кусочек и от прочих соседей, просто им уделялось куда меньше внимания. И что делать в сложившейся ситуации? В теории я мог воздействовать и на искру через искусство, особенно в купе с естеством. Описание у того было многообещающее. Вот только заниматься подобным, мягко говоря, не хотелось. Наводить порядок в столь неоднозначной ситуации нужно как минимум понимая, что собираешься делать, а не разбрасываться очками искусства на обум. Получено достижение Аура Зверя. Телосложение плюс +5. Какой бы ни была оболочка. Внутри вас живет кровожадная тварь, готовая проливать кровь ради простой забавы. Умеющие чувствовать и видеть наверняка почувствуют присутствие монстра, даже если вы будете скрываться за личиной добряка. Аура воздействует на всех противников в радиусе 13 метров с накопленным эффектом. В зависимости от ваших действий, враг может отреагировать на вашу ауру. Возможные эффекты каждые 39 секунд. Более слабый противник. Паралич – 25%, ошеломление – 30%, дезориентация – 35%. Равный противник – паралич – 15%, ошеломление – 30%, дезориентация – 45%. Более сильный противник – паралич – 5%, ошеломление – 10%, дезориентация – 20%, бешенство – 30%. Особый эффект – агрогенерация – плюс 50%. Процесс демонизации не прошел бесследно и ударил по социальному статусу. Что ж, это было вполне ожидаемо. Да и чего скрывать, в целом, бонусом я остался доволен. Разве что теперь, при необходимости, навряд ли удастся прикинуться простачком. Но у всего есть своя цена, и кусок демона внутри меня только начал брать свое. К слову, мне добавились не ауры. Та у меня была всего одна, И как раз она-то и менялась, приобретая новые свойства. Таких изменений было уже несколько, и вспомнил я о них только с подсказками системы. Величие, полученное после очередного ранга стези великих дел, позволяло запугать противника и давало неплохой профит в торговле, благодаря 30 скидкам. Ужас и трепет от палача, снижавший боевой потенциал противников и увеличивавший у союзников. Неистовая вера достигла четвертого ранга, все характеристики плюс один. Неистовой вере добавлено новое свойство кара единого. Урон по демоническим тварям плюс 40%. Убивай демонов, прокачивай веру. Простая и понятная политика. Главное, чтобы меня не записали в еретики за столь неоднозначную душу. Так, а это что за новое сообщение? Ага, а вот и интересный квест следом. Я бы сказал, слишком интересный. Получено задание «Наследие Тарушной ашира Став первым, кто не зверг носителя имени в Инферно, вы сделали шаг по пути древнего мага и демонолога. Не имея детей и учеников, Таруш позаботился о том, чтобы наследие жило и после его гибели. Получен список Тарушной ашира Тип, фрагмент, один из десяти. Прочность, неуничтожимая. Ограничение – следующий путем Таруш Ашира. Свойства – урон по тварям Инферно плюс 100%. Игнорирование урона от тварей Инферно – 25%. Иммунитет к воздействию на разум. Особое свойства не выбрано. Вычеркнутые имена – Собнак, демон разложения, ответственный за гниение трупов. Задание из числа – проще самоубиться, и все же… Да, собнака удалось прикончить благодаря случаю. Но кто его знает, как повернётся моя жизнь в Теллуре дальше? Ведь впереди вечность. В общем, пусть висит, карман не тянет и ладно. Несмотря на ограничение на максимальное количество взятых заданий, от двух трех таких особых проблем не должно быть. Сам по себе список внушал уважение. Не жалкий клочок бумаги или свиток. Немалый такой кусок книги на цепочке. Если собрать все 10, то должен получиться серьезный фолиант, которым и по голове приложить можно. Для активации артефакта требовалось подвесить его на пояс, а находясь просто в сумке, он полностью терял свои свойства. Потерять или продать ценный трофей я не мог, как и оставить его, да хотя бы в пристанище. Точнее оставить не проблема, вот только стоит отойти на дюжину метров. И свиток просто развеется, чтобы появиться у более ответственного хозяина. Кроме того, трофей был условно выбиваемым. Мой убийца должен был соответствовать определенным требованиям. А именно, так же идти по пути неизвестного мне Таруша, или же быть носителем силы Инферно. В первом случае свиток уходил к более сильному хозяину, а во втором отправлялся ожидать такового. Естественный отбор в действии. Причин, по которым следовало игнорировать фолиант, я не видел. Так что тот расположился у меня на бедре, заняв потенциальное место ножен или перевязи для клинка, что меня совершенно не стесняло и не снижало боевого потенциала. Выбрать особые свойства было нелегко. Прилагавшийся список основывался на силах Сабнака и был далеко не маленьким, пусть и был завязан на должности демона. Создание бомбы с трупов. Частный доступ к чужим трофеям, которые не успели собрать с тел с первых секунд после убийства, бонусы против зомби и иже с ними, гниение с испусканием особых миазмов и смрада с разными эффектами. Глаза разбегались, но в итоге я остановил свой выбор на сборщике трупов, отлично работавшем в паре с моими пожирателями. Каждое поглощенное тело повышало шанс ошеломить противника в бою. Им бы в виде набивания трупов на мелких и слабых тварях не предвиделось. Эффект распространялся лишь на врагов, аналогичных сожранным, с небольшим диапазоном колебаний уровня. Поглощено глаз Сабнака. Доступно улучшение узора Око. А это дали о себе знать пожиратели, павшие смертью храбрых, но выполнивших свою цель. Проглот не только добыл ценный трофей, но и пробился в элиту. И теперь отправился на перерождение, а не ушел в утиль. В моем положении брать что-то от демона было рискованно, но, с другой стороны, и отказаться я не мог. Слишком большая роскошь разбрасываться подобными бонусами. А если всего бояться, то проще сразу самоубийца. Узор ока заменен модификацией глаз демона. Урон в спину – минус 20%. Дальность распознания искры – плюс 25%. Три попытки идентифицировать предмет, шанс 25%. Мало того, что получил интересные бонусы, так еще и освободил место для одного из узоров. А ведь оставался еще один за 50-й уровень. того два. Нужно будет довести до ума задумку с татуировками на руках. Впору было радоваться, если бы на этом все изменения и закончились. Демонизация. Плюс 1%. Общий показатель – 22%. Открыт путь демона. Внутри вас дремлет кровь демона, только и ждущая момента, чтобы вырваться на свободу и показать свою истинную силу. Каждое принятое решение может повлиять на процесс, замедлив или, напротив, ускорив его. Так что будьте внимательны. Сущность демона. Свойства. Сопротивление магии – 11%. Чтобы открыть больше свойств, необходимо преобладание демонической сущности над остальными. Но помните, демоны – создание особого порядка, рожденные для разрушения. С ростом демонизации увеличивается и влияние демонической сущности на вашу аватару. Последний пункт, хоть и без какой-либо конкретики, не сулил ничего хорошего. О каком именно влиянии говорилось? На ум приходил лишь один вариант. С ростом демонизации мои мозги будет корежить все сильнее. Как оказалось, все остальные сущности в искре также обладали разными свойствами, но там ничего нового не было. Инсектоидная позволяла нормально сосуществовать мне с паром, человеческая отвечала за память и связь с телом. Нежить и проклятый стояли особняком. Тут список был самым длинным, по сути дела, перечислялись все свойства раз. Почти уверен, что в случае смены лидерства родная проклятая сущность ощутимо просядет по количеству свойств, в то время как конкурент раскроется в полную силу. И как бы тут заманчиво не выглядели резисты к магии, причем всей разом, разменивать уже имеющееся благо на туманную перспективу я не стану. Тем временем, пока я размышлял и взвешивал случившееся, процесс не останавливался. обновка вступила в резонанс с уже имеющейся модификацией объединение модификаций глаз демона кошачий глаз глаз мертвеца модификация всевидящей достигла 15 ранга дух плюс 3 интеллект плюс 2 на несколько секунд я утратил возможность видеть собственными глазами но каким-то образом взглянул на себя со стороны от узора ока не осталось и следа Его место заменил обещанный глаз демона. Провал на шее под затылком, полный переливающейся тьмы. Вырос и недостающий глаз мертвеца. Вид бурно нарастающих волокон по-своему завораживал. Едва он восстановился, как все три глаза начали меняться, перенимая черты друг друга. Демоническая тьма и белезна мертвеца слились в непрекращающейся борьбе. Верха никто не мог одержать, Но порой они все же замирали, создавая вертикальный зрачок, на месте которого мог оказаться любой из цветов. Как оказалось, при должном желании, я мог контролировать этот процесс. Насладиться новшеством в полной мере не получилось. Пришлось вновь погружаться в медитацию и успокаивать разбушевавшуюся искру, сказалась увеличившаяся демонизация. Унгов не заставил себя ждать. Видимо, присматривал за мной особым способом, И ворвался в комнату, едва не спустя дюжину секунд. И пусть глаз демона ему был не виден, я сидел к наставнику лицом, но утаить апгрейд не удалось. Обновка, по понятным причинам, проклятому не понравилась. Тот явно собирался не совсем лестно отозваться о моих умственных способностях. Но ну, в итоге, убедившись, что ситуация нормализовалась, махнул на все рукой и вновь вышел из комнаты. Проводить распечатку сию секундно он отказался, сославшись на мое неподходящее состояние. На этот раз я не стал экспериментировать и больше не отвлекался от медитации. К слову, делал я это, созерцая собственную искру. Просто сидеть с закрытыми глазами и воображать единение с космосом меня не прельчала. Идея оказалась довольно удачной. Перетекающие одна в другую, подобно ртути сущности завораживали. Отвлекшись от лишних мыслей, я все же добился нужного эффекта. Когда наставник вернулся во второй раз, я был готов, как мне показалось. Унгов еще раз попытался меня отговорить, ссылаясь на то, что распечатка в моем случае будет малоприятной, но меня это не особо волновало, пока со мной Эллания боль не была проблемой. Задание Пристанище выполнено. Награда: 4 лика смерти, 50 очков искусства. Награда за Пристанище оказалась довольно щедрой, а главное нужной. Процесс передачи ликов меня не удивил. Тени уже были чем-то привычным, и я замер в предвкушении распечатки. Воображение рисовало нечто грандиозное, но вместе с тем неопределённое, но реальность оказалась куда обыденней. Оставив у меня на груди кровавую кляксу, Онгов сделал мою искру видимой для себя и, проведя пару пасов руками, заставил раствориться в воздухе один из обручей. Задание заветы предков выполнено. Награда – распечатка. И это все? Долгую дюжину секунд ничего не происходило. Разве что искра медленно увеличивалась в размерах. И я даже успел разочароваться в столь грандиозном, казалось бы, событии, за что, видимо, и поплатился. Искра вспыхнула, едва не разорвавшись на части, наполнив тело той самой болью, что я ощутил во время пожирания. Но самым страшным было то, что сквозь спазмирующие сущности искры начала пробиваться и разрастаться пустота, грозя пожрать все остальное. В какой-то момент пустоту окутала дрожащей сферой из греха, и я услышал, как закричала Лиэль, и из моего тела вырвалась разрываемая на части тень малышки. Мир перед глазами стремительно меркнул, но я на голых инстинктах успел вцепиться в Лиэль, после чего провалился в междумирье, из которого меня буквально выбросило в мир, который я привык называть реальным. Тело все еще подрагивало, а грудь раздирала от боли, но все это казалось чем-то мелким и незначительным на фоне тихого и горячего дыхания Лиэль, оставшейся в моих объятиях.